Ледяной шквал обрушился на нас, осыпавшись снежинками на волосы и надгробные памятники. От холода у меня застучали зубы. Впрочем, через мгновение снег растаял, превратившись в капельки на волосах и переливающуюся росу на траве и листьях. — Что это было? — Велий потряс головой. — И о чем ты думала? — Начало о том, куда дену камень сновидений. Потом рады будут васьки древние или нет? Потом сунуть ли в заветный лес еще и эпсов? Или оставить их в нашей комнате? Хотя тогда придется потесниться. А Али навряд ли согласится находиться в их обществе денно и нощно. Потом... Да, твои мысли скачут, как перепуганные лягухи, с одного на другое. На чем же ты остановилась? Душно, наверное, перед грозой». Тут же тяжело грамахнуло, сверкнуло молния. Велий схватился за голову. Древние доверили дар полной кретинки. Сам кретин! взорвалась я. Опять бабахнуло, сверкнуло, запахло озоном. Хорошо, давай по-другому. Сменил песню маг, покосившись на небо. Я буду на тебе пробовать какое-нибудь заклинание, а ты защищайся. — Нет, не нравится. Выдумаешь гадость, а я потом расхлебывай. Давай лучше я начинаю, а ты защищайся. Вилли вздохнул, покачал головой, поднял на меня взгляд и спокойно произнес. — Спи. Я открыла глаза, посмотрела в серые смеющиеся глаза и запротестовала. Ты меня не предупредил. Предупреждаю. Спи. Опять похлопывание по щекам. Я начинаю закипать, как котелок с водой над костром. Маг веселится вовсю. После пятого спи я готова была сойти с ним в рукопашной. Вилли снова прищурил глаза, открыл рот. Я прикрикнул на него. Он закрыл глаза и повалился на спину. А! Я сама себе поаплодировала, раскланилась перед воображаемыми зрителями и наклонилась, чтобы Велия разбудить. — А может, не будить? — пробормотала я, разглядывая мага, распростертого на спине змея. — Он, он, какой хорошенький и смирненький, когда спит! Рассмотрела накопитель, повертив его в ладонь, вздохнула и потрепала Велия за нос. «Вставай — Вставай! м М-м-м! Промычал тот, с трудом сел, потряс головой. — Так нечестно! Ты о чем думала? — закричал он, подскакивая. — Фигу тебе показала! Я попятилась. — Не фигу, а кулаком промеж глаз! Велей пощупал свой лоб. — Не кулаком, — поправила я его, — а фигой мысленно. Ты меня просто взбесил! Это нечестно. Важен результат, ты же уснул? Я развернулась к нему спиной и пошла к дому. А этот нехороший человек небрежно так кинул в спину. Спи. Проснулась я уже в полдень на отвоеванной ночью кровати, в обнимку с довольным Фаськой. Ну ты и засуня. Воскликнула Ли, вытаскивая из печи картошку в сметане. «А где вели Айрон?» Я кинул взглядом горницу. «На речке! Шеи друг друга сворачивают!» Сказала Али, вплетая в косичку серебряную пластинку. Перетряхнули мой сундук, или все мое оружие, выбрали Айрону меч и, пригрозив жуткими расправами, если мы пойдем следом, смылись». Айрон же вроде домой собирался. Я залезла в сковороду за картошкой и получила по рукам от Леи. Вместе поедим. Вот так всегда, — возмутилась я. Стоит появиться мужикам в доме, и все. В неположенное время не поесть, в общую посуду не лезть. Айрон, сейчас домой пряниками не заманишь. Али тоже попыталась сунуться к картошке, но мавка была на чеку. Отправил дракона обратно, заявив, что через четыре дня мы вернемся в школу, а он домой. Нахал! Подвела я итог. Али согласно кивнула. Я бы сейчас на речку сходила. Завела я невинным голоском. Мы с тобой! Тут же скинулись подруги и бросились к сапогам. Васька разразился тоскливыми стонами и побежал за нами. Я сжалилась и, подхватив его на руки, выскочила за подругами. Здорово! Алия порывалась выскочить, считая, что ее-то там как раз и не хватает. Я потянула ее за шиворот обратно. Тише ты, а то услышат. Наблюдаемая очень напоминала фреску, которая так нравилась мне в школе. Айрон в белой рубахе со светлыми волосами вполне можно было принять за представителей сил добра. Ну, а Вилли в черной рубахе черноволосый соответственно, сил зла. Песок летел в разные стороны. Лея, жарко дыша мне в ухо, прошептала. «Какие же они сильные и красивые!» Я фыркнула, удерживая Ваську, рвущегося в бой. Вели играючи теснил вампира к воде, не давая ему вырваться за некую невидимую, но непреодолимую границу. Я видела, как под рубашкой Айрона временами надувался горб, когда в горячке боя он хотел взлететь и припечатать колдуна наскоком сверху. Вели всякий раз покупался, вскидывая свою расписанную заклинаниями и рунами саблю над головой. Так молниеносно, словно от этого ни раз и ни два зависела его жизнь. И теперь маг ничего не мог поделать собственными руками, соображавшими быстрее головы. — А сейчас начнется самое пикантное! — прошептала я, заметив, что Айрон и Вилли стягивают мокрые от пота рубахи. Мы с Алией смущены стали отползать назад. Алия с горящими глазами подалась вперед. Васька, возмущенный тем, что его придавило мавкиным телом, заорал. заставив вампиры и магов вздрогнуть и оглянуться на кусты бузины, в которых мы и заседали. Василиск кубарем выкатился, и пища побежал жаловаться Велию на наше жестокое с ним обращение. «Текаем отсюда!» — Первый сообразила аллея, выламываясь из кустов и проворно удаляясь в сторону лесочка. «Зачем? Они же еще не разделись!» — искренне недоумевала мавка. Я схватила ее за руку и потащила за собой. Вовремя! Вслед нам со свистом полетели водяные шары и проклятие Айроны вперемешку с хохотом и улюлюканьями. Я, правда, остановилась на пригорке и помахала руками, соорудив водяной шар размером с теленка, который величаво поднялся из речки и окатил водой обоих мужчин. Те нисколько не расстроились, все равно собирались лезть в воду, а вот мы после обстрела речной водой вполне сходили за русалок. — Васька предатель! — пыхтела Лея, выдирая из мокрых волос веточки. — Такой вид испортил! — Мужики тоже за девками в бане подсматривают. Лея не желала считать, что занималась чем-то неприличным. — Надеюсь, Велий Ваську до дома донесет. Пробормотала я, останавливаясь и вытряхивая с сапога речной песок. «Хорошо, хоть нас на крапивой по задам не отходили», — оптимистично заметила Алия. Айрон и Вилли вернулись позже с еще не высохшими волосами. Васька при виде еды радостно заверещал. Мы приготовились к упрекам, но Айрон молчал, а Вилли ограничился вопросом. «И не стыдно?» «Нам действительно стало стыдно, даже Лея». «Куда ты денешь камень сновидений?» — спросила Алия, покусывая травинку. За обедом мы сопели, краснели и молча каялись, виновато поглядывая на парней. А Айрон и Вели, видимо, сговорившись на обратной дороге, словно нас не замечали. Я подхватила сытого Ваську и заявила, что отправляюсь развивать в Василиске хищника и для начала натравлю его на насекомых. А Лия предложила мне быть доброй, Василиска любивой дрессировщицей, а сама взяла на себя роль злой Василиска ненавистницы заверив, что так, дескать, обучение пойдет легче. Лея вызвалась стать Васькиной утешительницей после совершенных им кровопролитий и насекомого умерщвлений. Нам язвительно пожелали доброго пути. Я посмотрел на Ваську, флегматично жующего хвост от ящерицы, которую с позором упустил, и легла на траву. Я его в заветный лес унесу. Древние скучают, вот я их и повеселю. А Лия легла рядом, головой к голове. А Эпсов? Лея привалилась с другой стороны. Оставь парочку у нас. Пусть они в комнате прибирают. Все какая-то польза. Ну уж нет. Макушка Леи шаркнулась о мою. Не хватало только посторонних мужиков в комнате. «Мужики!» – Мавка задумалась. Мы лежали звездочкой на лугу, головой к голове, двигаться не хотелось. Трава шелестела, жужжали пчелы, собирая нектар с клевера. Васька бегал списком за бабочками, пробовал за пчелами, не понравилось. Настроение, умиротворенное и ленивое, соответствовало деньку. «Скоро в школу возвращаться!» Я вздохнула. Вы по домам разъедетесь, а мне опять кто-нибудь в пустой школе подвывать будет. Раньше хоть Анжел повсюду за мной таскался. Алия потянулась за другой травинкой. — Поехали со мной, я ж тебе предлагала. — Нет, я лучше в заветном лесу остаток лета проведу, с камнем поэкспериментирую. — Или древние с тобой? — Буркнул недовольный отказом Алия. Васька взобрался ко мне на живот, зевнул, показав вампире клыки, и смежил веки, греясь на солнце. Я провела ладонью по его спинке и тоже прикрыла глаза. А Лея вскоре стала посапывать, видимо, задремав. Лея выводил нехитрую мелодию, плавно взмахивая руками над головой. Васька открыл один глаз и уставился им на ее конечности, решая, стоит или нет вступить с ними в бой. Повалявшись еще часик, мы решили идти домой. Растолкали ворчащую аллею и, свистнув Василиску, отправились обратно. Сохнущая рубахи трепала ветерком на веревке, натянутой между двумя памятниками. Кладбище сразу приняло домашний уютный вид. Лея первая взлетела по ступенькам, мы услышали ее восторженный писк. И мавка появилась на крыльце, потрясая чем-то разбрызгивающим золотые брызги. Васька развернул крылья, зашипел и спрятался за наши ноги. «Что это?» Мавка так трясла предметом, что невозможно было разобрать, что это такое. Лея, наконец, положила неизвестную вещь на крыльцо и сказала. «Знаешь, Верья, у меня в жизни не было таких красивых сандалий». Я присмотрелась. Действительно, сандалии Все из кожаных полосочек с кожаными шнуровками, которые должны обвиваться вокруг ноги. украшены переливающимися камушками и золотыми наконечниками на шнурках. «Кому это?» — спросила Алия, возлюбив эту обувку с первого взгляда. «Мне!» — уверенно сказала Мавка. «И кто же тебе их подарил?» — поинтересовалась я. «А я откуда знаю? Дома никого нет, а сандалики стоят себе на тумбочке». «Почему же ты решила, что это тебе?» Алия прищурила глаза и протянула руку к предмету разговора. «Так это же мой размер!» Лей скинула сапожок и сунула ногу в кожаное чудо. Мы с Алией посмотрели на ее несколько выставившиеся за пределы подошвы пальцы и захихикали. Лея тут же принялась уверять, что фасон этой обуви так и рассчитан, пальцы должны дышать. Я забрала у Мавки одну босоножку и примерила. «Великоват!» Обувка была что надо, легкая, как раз на лето. Обидно, хотя... Алия сразу поняла, о чем я думаю, и, скривив гугл в ухмылке, пропела. «Только не говори, что ты в них хочешь меховые стельки вложить». «Нужно дождаться Айрон и Вилли. они нам скажут, кому это предназначается». «Да ясно же, что мне!» взвизгнула Мавка, вырывая босоножку из рук Алии. «Тебе они велики, значит, мне как раз». Аллея босоножку не отдала, стала примерять. Ремешки протестующе застрепели, но дева, не смущаясь жабьим взглядом Мавки, уверенно произнесла. — Ничего, растянутся. Впихнула свою ступню и полюбовалась на торчащие наружу пальцы. — Вот, как для меня сделаны. От смеха меня немедленно потянуло в будочку в конце дорожки. Я выдавила, что сейчас вернусь, и, держась за живот, побежала к нужнику.